Та по горячим следам бросилась за графом Сандомирским. Но разыскать его не могли, он как в воду канул. Оказалось впоследствии, что он в этот же вечер бежал за границу. Одинокая и беспомощная княгиня вспомнила, естественно, о Потемкине и о своем втором сыне, возвратить которого обещался ей светлейший. Она приказала заложить карету, и поехала в Таврический дворец. Мы знаем, что Григорий Александрович не принял ее. У него был припадок жестокой хандры. Через несколько часов после ее отъезда был привезен Бауром Петровский. Хандра князя на этот раз продолжалась лишь с небольшим сутки. Входивший на другой день несколько раз в кабинет светлейшего попов, застал его около четырех часов дня, уже сидевшим за письменным столом. Он осторожно доложил ему о случае с Петровским и повторил свой вчерашний доклад о дуэли между князем Святозаровым и графом Сандомирским со смертельным исходом для первого и о посещении княгини. Князь молча выслушал первую часть доклада и мрачно улыбнулся. На вторую часть он сквозь зубы сказал «Знаю». Наступило молчание. Григорий Александрович озлобленно кусал ногти. «Петровского сюда!» — наконец произнес он. Попов вышел, чтобы исполнить приказание. Через несколько минут смущенный и бледный Петровский уже стоял перед светлейшим князем. Григорий Александрович принял его почти ласково, несмотря на свое мрачное настроение духа. Он подробно рассказал ему историю его рождения и воспитания и окончил сообщением, что по воле императрицы он теперь получил принадлежащий ему по праву княжеский титул и фамилию его отца и матери. «Не обвиняй твоего несчастного отца!» Быть может, каждый сильно любящий и дорожащий своей честью человек поступил бы так же, как и он. Не обвиняй и мать. Они оба и виноваты, и не виноваты. Оба они были жертвой светской интриги, небывалой, возмутительной. Кроме того, возмездие за их поступок уже совершилось. Отец твой покончил жизнь самоубийством, «Брат вчера убит на дуэли. Ты теперь один? Будь опорой, утешителем своей матери. Она – святая женщина!» У Григория Александровича на глазах блеснули слезы. Расстроенный Владимир Андреевич плакал, как ребенок. Князь дал ему выплакаться. «Поедем к матери», – сказал он ему, когда тот несколько успокоился. «Подожди меня в приемной, я оденусь!» Князь дернул за санетку. Владимир Андреевич, шатаясь, вышел из кабинета светлейшего и в изнеможении опустился на один из ближайших к нему стульев приемной.